Глава 18. Темно, опять темно. Я подскочила с кровати, задыхаясь от ужаса. Меня не спасли? Это был сон? Что происходит? Загорелся светильник, тени рассеялись и я обессиленно села обратно. Что случилось? метнулась ко мне тень. Что болит? Кианел. Значит, не приснилось. Я во дворце, и Киан дежурит у моей постели. Или лучше сказать, дремлет в кресле, потому что мужчина натер глаза и пытался понять, в чем проблема. Все хорошо. Потянулась к нему, заставляя сесть рядом. Кошмар приснился. От киана пахло свежим ветром. Я уткнулась носом в его рубашку и закрыла глаза. Все ужасы, пригрезившиеся в темноте, сразу показались глупыми и пустяковыми. Ощутила осторожное прикосновение к голове. «Нет уж, теперь до утра не отпущу. Ни за что не останусь одна». «Ложись», — подвинулась для убедительности. «Иначе не засну». Похоже, Кианеллу идея не понравилась. Я видела, как он нахмурился на мгновение, но затем всё-таки примостился рядом. Я нырнула под одеяло, укрыла его, обвила руками, чтобы никуда не делся. А то, стоит закрыть глаза, сразу сбежит. Нет уж. Рядом надёжнее. Киан попытался высвободиться из моего захвата. Не получилось. Тогда он смирился с судьбой и обнял меня в ответ. Тело сразу вспомнило, что ни капли не выспалось. Глаза налились с тяжестью. И не прошло, наверное, пяти минут, как я спала крепче младенца. На этот раз меня разбудил свет. В комнате стояла тишина. Рядом тихо дышал Кианелл. Идилия Осторожно поднялась, чтобы его не разбудить. Вышла в будуар и вызвала совушку. Служанка появилась в то же мгновение. «О, моя дорогая госпожа!» Начала она на высокой ноте. Приложила палец к губам. Шепотом. «Госпожа, как вы себя чувствуете?» Продолжила совушка гораздо тише. «Замечательно. Я даже не покривила душой». Нагрей воды и помоги мне одеться. Что-нибудь лёгкое, чтобы не путалось под ногами, и косметику принеси. Позаботимся о внешнем виде. Внешний вид сияло зеркало чуть припухшей щекой и едва заметным синяком. И всё-таки Ланс молодец. Он говорил правду. Последствия на лице почти не видно. Немного подкраситься, и можно штурмовать балы. Я быстро вымылась, оделась и позволила совушке поколдовать над моей внешностью, убедившись, что результат меня полностью удовлетворяет, выплыла в гостиную. Наверное, друзья только и ждали сигнала, потому что комната мигом наполнилась желающими убедиться, что я жива и здорова. Сначала пришел Ланс. «О, да ты выздоравливаешь быстрее, чем я думал», — осмотрел мою физиономию. «Что, Киан?» «Спит», — ответила я. «И правильно, меньше бушевать будет». «Ну что, раз ты проснулась, можно и позавтракать». Пока Ланс распоряжался подать нам еду, появился Ваня. Земляк смотрел на меня то ли укоризненно, то ли виновата. Робко сел к столу и угрюмо уставился в пол. Пока слуги накрыли на стол, из спальни появился взъерошенный кианел. Сел рядом и присвоил мою чашку. Тут же подали еще одну. Поэтому воевать за отобранную посуду я не стала. Есть хотелось до черных точек в глазах. Вспомнила, что вчера приемы пищи прошли мимо меня, но запихиваться тортом и пирожными при мальчиках не стала. Чинно съела одно пироженка, потом еще одно и еще. Чайник опустела в мгновение ока. Почувствовав, что больше в желудок ничего не влезет, я откинулась на спинку дивана и милость его позволила. «Рассказывайте». Слово взял Ваня как очевидец событий. «А что рассказывать-то?» — покраснел он. «Я засмотрелся на местную архитектуру. Очень любопытно было сравнить с нашей. И вдруг услышал твой крик. Развернулся. Уже никого нет. Помчался следом. Но, сама понимаешь, после лечебницы я их так и не догнал». «А сурок?» «Что сурок?» — нахмурился Кианел. «Он тоже там был. «Ты ему не сказал?» — перевела взгляд на Ваню. «Нет», — вздохнул тот. Сурок очень боялся, что Киан прикажет его казнить. Умолял сказать, что мы ушли с дворца сами, без сопровождения. И я пообещал. «Киан?» Муж дернулся в сторону двери. Едва успела поймать его за руку и усадить обратно. «Прекрати», — шепнула на ухо. «Он не виноват». «Не виноват?» У Киана чуть глаз не задергался, а на лице появилось такое зверское выражение, что я даже испугалась. «Тебя могли убить, Аня. Покалечить. Мы могли вообще тебя не найти. «Ладно, Ваня, с него что взять, но один из моих стражников, как он мог допустить?» «А ты, мой муж, и тоже меня не сопровождал?» Сначала ляпнула, потом подумала. Я натвернулся, а я почувствовала себя до того виноватой, что даже не знала, что сказать. «Хватит ссориться», — вмешался Ланс. «Все обошлось, все живы-здоровы, что вам еще нужно?» Он, как всегда, был прав. Я вздохнула и потянулась за печенькой, только собиралась отправить ее в рот, как дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвался сам царь-батюшка. «Ой, король-отец!» «Реания!» — замер он на пороге. «Мне сказали, что тебя похитили!» — подтвердила я, поднимаясь навстречу. «Но уже все хорошо, честное слово!» «Ты!» — отец рии подлетел к Кианеллу, «Ты обещал, что с моей дочерью все будет в порядке, и что в итоге ее похищают у тебя из-под носа. Кто это сделал? Где была стража?» «Я думала, Киан страшен в гневе!» Так вот, я ошибалась. Папенька так разошелся, что казалось еще мгновение и придушит моего мужа голыми руками. «Да, я виноват», — принц опустил голову. «Приехали. Надо спасать положение». «Папа, как хорошо, что ты приехал», — кинулась на шею поперхнувшемуся родителю. «Я так соскучилась. Неужели, чтобы ты вспомнила дочери, меня надо похитить?» у короля залили уши ваня тихонько хрюкнул лан спихнул его локтем в бок только Киан продолжал винить себя во всех грехах и не поддался всеобщему веселью реания милая отец погладил меня по голове я думал ты не хочешь меня видеть как ты можешь такое говорить отстранилась я да я злилась на тебя за свадьбу но ты же мой отец чай будешь буду буркнул король и сел к столу Заметались слуги. К пирожным добавилось такое количество снези, что я испугалась за здоровье венценосного родителя. Лёд растаял, но преподнести батюшке облегчённую версию моего похищения и счастливого избавления всё же пришлось. Какие-то проходимцы хотели большой выкуп, рассказывала я, закусывая бутербродом. Дождались, пока пойду к гадалке. Сам понимаешь, девушки не ходят к гадалкам с придворной свитой. Так вот, дождались и схватили меня. Спутники и не успели. Ты не переживай, виноватых всех казнили. Ну, если так, кажется, убийство Кианелла отменилось. Ты очень безрассудна, дочь моя. Помни, что ты теперь моё единственное дитя. Не беспокойся. Глядишь, скоро внуками порадую, успокоила родителя. Теперь уже поперхнулся Кианелл. Заботливо постучала мужа по спине. Главное, чтобы не помер на радостях. Решив, что тему похищения стоит закрыть, перешла на более прозаичные вопросы. Погоду, политику, наряды, балы. Через час батюшка отправился отдыхать с дороги. За ним тут же скрылись Лан с Похоже, от моего щебета голова разболелась не только у отца. И мы с Кианом остались вдвоем. Темы для разговоров сразу иссякли. Киан молчал. Я прятала взгляд. Словно совершенно чужие люди. Или люди, которые очень виноваты друг перед другом. Хотелось сказать хоть что-нибудь. Посмеяться, пошутить. Только хмурый вид мужа к шуткам не располагал. Аня. Киан. Мы как в старых фильмах про любовь заговорили одновременно. «Говори». «Нет, лучше ты». Сразу пошла на попятную. «Я хотел...» Киан старательно изучал окно. «Хотел извиниться за мои слова. Я не считаю тебя... М -м, легкодоступной женщиной». «А что, труднодоступной?» ляпнула я и мысленно дала себе подзатыльник. «Надо думать, что говоришь, а потом открывать рот». «Средняя», задумчиво ответил Кианел. «Самый странный отзыв, который мне приходилось слышать о своей персоне, но почему-то приятный. Может, потому что исходил от любимого мужчины?» Кианал задумчиво глядел в пустоту. Так бы хотелось заглянуть в его мысли, хоть на минуточку, рассмотреть, что за шестеренки вращаются в голове. Я тут подумал, «Аня, здесь становится небезопасно. Завтра мы уезжаем в Аст». «Что?» Я чуть не упала с кресла. «Зачем? То есть...» «А гадалка? Она наша единственная связь с Рианией». «За гадалкой я уже отправил своих людей. Поедет с нами, хочет она того или нет. И потом, к чему нам связь без ответа?» «Предупредить? Как ты не понимаешь? Есть преступники там и тут. Они же как-то связываются между собой. Почему мы не можем?» «Как бы там ни было, мы уезжаем». «А со мной обсудить не надо?» Я начинала закипать. «Дрожащий мой супруг, спешу напомнить, что твои родители были против нашего брака, и я не хочу, чтобы в меня тыкали пальцами и смеялись в спину». «Ты же не думала, что мы останемся в сонарии?» Киан выглядел искренне удивлённым. «Я — наследник престола Васта. Здесь оставлю своего доверенного, но жить не стану. Не потому, что не хочу. Попытайся понять. У вас, наверное, всё по-другому». «Не разговаривай со мной, как с маленькой девочкой», — вздохнула я. «Между прочим, в моём мире мне двадцать пять. У меня есть работа, квартира, пусть и съёмная, обязанности, высшее образование, между прочим. Хотя у вас, похоже, университетов нет». «Почему нет?» Киан, кажется, оскорбился. «Есть, конечно, но там мало кто учится. Оплата высокая, и уровень силы нужен такой же. А в вашем мире у тебя есть жених?» «Был, да сплыл. пожала плечами. «Я больше работала, чем занималась личной жизнью». «И кем же?» «Секретарем». Киан снова замолчал. Он как будто не знал, о чем со мной разговаривать. То ли о погоде, то ли о птичках и рыбках. Но меня больше беспокоил Васт, чем душевное равновесие принца. «Так что, может, останемся?» Попыталась подтолкнуть его к верному решению. Нет. «И потом ты говорила, твой брат находится где-то на границе с Анарией и Васта. Мои родители как раз в одной из своих резиденций на границе. Мне кажется, там поиски окажутся более результативными». «Постой!» — вдруг вспомнила я. «А те маги, которых вы захватили живыми, они что-то рассказали?» «Умерли до того, как их успели допросить. Думаю, приняли яд». Опустил голову принц. «Прости, еще одна ниточка оборвалась». «Ничего». Взяла его за руку. Жаль, что мы упустили похитителя. Почему-то, мне кажется, он с этим связан. Либо хотел получить выкуп за настоящую принцессу. Но тогда он должен был знать, что я вышла из дворца без охраны. Киан, где-то рядом предатель». «Я тоже начал об этом подозревать», — кивнул Кианал. «Слишком много совпадений, но понятия не имею, кто это может быть. Поэтому нам лучше полностью сменить окружение. И васт подходит как нельзя лучше». «Что ж, тогда я согласна». Доводы принца выглядели правдоподобно. «Вот только я уже говорила, но не думаешь ли ты, что твои родители будут не рады меня видеть?» «Почему?» — спросил Киан. «Думаю, они уже смирились с нашим браком. А если нет, ты моя жена. Этого никто не изменит. Расторгнуть брак может только смерть». «Приехали. Это что получается? Я, конечно, не собиралась требовать развод, а когда вернется Рианя, она ведь не хотела замуж, но будет обязана жить с Кианом. Плохой вариант. Очень плохой». «О чем задумалась?» От мужа не укрылась перемена в моём настроении. «Ни о чём существенном, но...» «Ян, допустим, Риания вернётся. Что тогда? По закону она твоя жена». «Не она. Ты!» — отчеканил принц. «Брак — это тоже заклинание, но оно связывает не тела, а души. Мы с тобой связаны, поэтому, нравится тебе или нет, мы женаты, и этого не изменить. Если вы с Рианией поменяетесь местами, метка моего рода всё равно будет с тобой, не с ней. Ты уверен?» — уточнила на всякий случай. «Как я могу быть уверен? Ты первая намерянка, с которой сталкиваюсь». «Тогда, Аня, я лучше знаю законы магии и знаю, что заклинание цепляется не за тело. Скажи, ты бы согласилась остаться здесь, со мной?» На мгновение я представила себе. Представила, что останусь с Кианом, буду королевой Васта, рожу ему детей, никогда не увижусь с мамой, подругами, не проедусь на автомобиле, не включу телевизор, не воспользуюсь телефоном. Что будет с моей жизнью? Я ничего не знаю о магии. Мне она не нужна. А ты? Ты бы бросил всё, чтобы отправиться в наш мир?» Задала встречный вопрос. «Я не имею права», — ответил Киан. «Я в ответе за судьбу своей страны, хотя бы пока у меня не появится наследник, и он не достигнет 21 года». «Но у тебя же есть сын», — вспомнила я. «Ему семь, всё равно 14 лет». «Значит, ответ нет?» «Значит, нет». Киан осторожно убрал растрепавшиеся волосы с моего лба. «Никакого выхода». Я не знала, что ему сказать. Что не откажусь от своего мира, своей семьи? Он тоже этого не сделает. Да и стоит ли отказываться? Мне никто не говорил о любви. Подумаешь, оказались связаны. Из-за этой связи Киана спрашивал. А чувства? «Аня? Что?» Я вдруг почувствовала, как сильно устала. «Прости. За все. Я не хотела, чтобы так получилось». «Ага». Поднялась с кресла и пошла прочь. Не стоит щеголять влажными глазами. Слезы тут не помогут. В одном Кианал прав. Надо что-то решать, и когда я найду Максима, решение уже должно быть принято.